Мясник станции Андерсон Когда Фред был маленький, 5-6 лет от роду, в доме своего дяди, в подвале, он как-то заметил сорняк. Несчастное растение, бледное и худое, в несколько раз длиннее здоровых растений во дворе, неестественно деформировалось, оно тянулось к лучам света. За стойкой бара стоял мужчина. Он, как тот сорняк, худой и высокий, тоже с жадностью тянулся к чему-то, чего у него никогда не было и не будет. Астеры, представители внешних планет, все они были как этот. В баре играла музыка, мелодия, ритмы панджаби, на фоне которых вокалистка высоким голосом читала рэп одновременно на разных языках. Астеры разговаривали на целой смеси языков, креольских, которым свойственна такая языковая какофония. Изрядно потрепанный подтинку в дальнем конце зала звенел и подпрыгивал. Сладко пахло гашишем. Фред откинулся на барный стул, который по своим размерам явно предназначался для кого-то повыше, чем он, и мягко улыбнулся. «В чем, черт возьми, дело?» – спросил он. Бармен, возможно, был китайцем или корейцем, или смесью этих двух. Скорее всего, его семья приехала во время первых волн миграции. Пять поколений, вкалывавших за чистый воздух, умещавшихся большими семьями на семи койках в исследовательских ракетах, а когда они смотрели на солнце, то видели они всего лишь ярчайшую звезду, в лучшем случае. Тяжело было назвать их людьми. «Все в порядке, шеф», — ответил бармен, но не сдвинулся с места. В зеркале за баром Фред увидел, как открылась входная дверь. Медленно и спокойно вошли четверо астеров. У одного из них на руке была повязка с рассеченным кругом альянса внешних планет. Фред увидел, что его заметили, а один из них узнал его. Рефлекторно в кровь выбросила приятную струйку адреналина. «Тогда, может, нальешь мне чего-нибудь». Бармен какое-то время стоял неподвижно, но затем зашевелился. Вращение станции создавало гравитацию. И виски лился как-то неестественно, но не настолько, чтобы Фред с уверенностью мог сказать, что не так. Понятно, что на станции Церера действовала сила Кориолиса в связи с ее вращением, однако вызвать такое отклонение она не могла, во всяком случае не так близко к поверхности астероида. Бармен толкнул стакан, и тот проскользил по поверхности стойки прямо в руки Фреда. «За счет заведения», — сказал мужчина, и спустя секунду добавил, «Полковник». Фред встретил его пристальный взгляд. Воцарилась тишина. Он выпил неразбавленные виски. Рот обожгло, а на языке остался странный привкус каких-то старых грибов и хлебной плесени. «У вас есть что-нибудь без забродивших грибов?» — спросил Фред. Алсуапресино, апресино, койсаса?» — произнес кто-то за его спиной. «Если тебе не нравится, то что ты здесь делаешь?» Фред развернулся. Один из только что вошедшей четверки пристально уставился на него. Он был довольно широкоплечим для Астера. Наверное, пилот меха. Или просто проводит много времени в спортзале. Некоторые жители внешних планет работали на тренажерах, тягали железо и пили дорогие препараты, желая получить то, что им никогда не позволило бы гравитация. Что ты здесь делаешь? Хороший вопрос. Я все-таки люблю виски нормальные, злаковые. «А если вам нравится грибное пойло, то не смею отговаривать». Пилот поерзал на стуле. Фред решил, что тот собирается встать, но вместо этого мужчина пожал плечами и отвернулся. Его друзья обменялись взглядами. Тот, что с повязкой, вынул ручной коммуникатор и быстро начал печатать на экране. «У меня есть немного бурбона с ганимеда», — сказал бармен. «Не бесплатно». «Ну, отлично. Меня это не остановит». — ответил Фред, поворачиваясь обратно. — Давай бутылку. Бармен наклонился. Он повозил рукой под барной стойкой. Вероятно, там был пистолет. Фред мог даже представить, что там что-нибудь предназначенное для запугивания. А если же напугать не удастся, то, возможно, и для убийства. Может, дробовик со специально отпиленным стволом для стрельбы с близкого расстояния. Фред напрягся в ожидании, однако бармен достал бутылку и поставил ее на стойку, от чего Фред почувствовал быстрый прилив облегчения и разочарования. «Дай чистый стакан», — сказал он. «Как я полагаю», — произнес бармен, потянувшись к стойке с посудой по другую сторону бара, «вы здесь с какой-то целью. Мясник станции Андерсон и в баре Астеров». «Я просто хочу выпить», — сказал Фред. «Просто так никто не пьет», — подметил бармен. «Я — исключение!» Бармен усмехнулся. «Да, исключение!» Он низко наклонился, так что их глаза оказались почти на одном уровне. «Посмотри на меня, полковник!» Фред открыл бутылку с бурбоном, налил себе немного, закрыл. Бармен не шевелился. Фред посмотрел в его тусклые кори глаза. Он хотел что-нибудь сказать, может быть, как-нибудь оскорбить его, съязвить, принизить. В зеркале что-то шевельнулось. Астеры, вошедшие ранее. Фред готовился к выстрелу, ударом ножом или кулаком, но ничего этого не последовало. На него накинули черный мешок. Три года назад все было по-другому. «Дагмар на подходе! Все свободно! 90 секунд до стыковки!» Фред сделал немного тише звуки, доносившиеся из динамика. Теперь переговоры между пилотами звучали как тихая музыка, словами которой были передаваемые значения координат и направления векторов. 90 секунд до начала атаки первой атакующей группы. Казалось, будто целая вечность. Фред тяжело выдохнул, над чего лишь на мгновение произошло запотевание внутренней части шлема. Он хотел потянуться, но из-за конструкции амортизационного кресла полностью вытянуться не получалось. На экране командного пульта шел обратный отсчет. 83 секунды до стыковки со станцией Андерсон. На все действия у Фреда ушло 7 секунд. Он переключился на камеру наблюдения, установленную на передовом шлюзе Дагмара. Дагмар — это десантное транспортное средство, предназначенное специально для стыковки с любым кораблем или космической станцией, в корпусе которого оно способно прорезать проход дыру. На экране появилось 200 бойцов, крепко пристегнутых внутри бортовых капсул сидений. Оружие крепилось тут же, рядом с солдатами, на фиксаторах. Дверь в шлюзе открывалась на манер ирисовой диафрагмы, после того, как судно уже закреплялось на корпусе корабля и проделывало в нем отверстие проход для атаки десанта. Десантники выглядели спокойно, хотя разобрать выражение их лиц было тяжело за герметизированными силовыми бронескафандрами. Подготовка десантников происходила на станции Луна в условиях малой гравитации или же полной невесомости. Целью таких тренировок было научить бойцов вести себя в таких условиях так же, как и при обычной, естественной гравитации. Боролись и со страхами бойцов. Их тренировали в стесненных условиях космического корабля, где они должны были продвигаться внутри сильно замкнутых металлических коридоров с постоянными резкими поворотами и пересечениями, пока новобранцы не перестали вздрагивать от каждого звука. Они также хорошо знали, что во время штурма атакующая группа могла потерять до 60% личного состава, и эта цифра совершенно их не пугала. Фред осмотрел своих солдат, находящихся сейчас в капсулах, и мрачно представил, что из 10 шесть не вернется. На экране отсчет показывал уже 30 секунд. Фред переключил видео с камеры на экран радара. С двух сторон от Дагмара мигало поточки. Такие же модули, как и сам Дагмар, в каждом по 200 человек. Позади них небольшие скоростные корабли-прикрытия, впереди увеличивающиеся с каждой секундой огромное вращающееся кольцо станции Андерсон. Все уже распланировано, десант полностью готов к атаке. Дипломатия с треском провалилась, а значит Фреду предстояло выполнить свою работу. Он переключился на канал связи с командирами расчетов, отчего на фоне общих радиопомех раздались на все лады 10 голосов. «Все расчеты! 10 секунд до атаки! Доложить о готовности!» 10 голосов, 10 утвердительных ответов. «Удачной охоты!» — сказал Фред, а затем вывел перед собой тактико-боевой дисплей. На нем появилась карта станции Андерсон в схематичном 2D-виде, что, конечно, не отражало реальной обстановки. Да и невозможно было узнать ее. Совершенно неизвестно было, какие фортификации уже успели возвести астеры после того, как захватили станцию. На экране Фреда солдаты отображались зелеными точками, 600 штук сразу, за стеной станции. «В атаку! Сейчас! Давай, давай!» — кричал пилот Дагмара в передатчик. Корабль содрогнулся, когда когти шлюзовой камеры погрузились в металл станции. Фред почувствовал металлический скрежет прямо через свое обитое мягкой тканью кресло. Экипаж всех кораблей в этот момент ощутил действие силы гравитации, резко подействовавшей откуда-то сбоку. Результат того, что прикрепленные к станции корабли увлекало по ходу ее вращения, что создавало небольшую нагрузку в 0,3 g. Прогремела серия режущих слух взрывов. Разрывные снаряды достигли цели. Над тактическим дисплеем мерцело 10 экранов меньшего размера. Командиры его отделения активировали свои камеры на шлемах. Десантники ринулись сквозь три проделанные пробоины в обшивке станции Андерсон. Фред переключил внимание на карту боевых действий. Его пальцы замерли напротив нее. Всем отрядам организовать плацдармы для высадки и предусмотреть пути отступления в коридоре Л от 34 до 38 узловых пунктов. — проговорил Фред в переговорное устройство, удивленный, как всегда, спокойствием своего голоса во время битвы. Зеленые точки двигались по коридорам, изображенным на его дисплее. Время от времени возникали новые красные точки, когда индикатор лобового стекла десантников обнаружил встречный огонь и помечал встреченных противников как опасность. Красные точки никогда не задерживались на экране надолго, а время от времени зеленые точки меняли свой цвет на желтый. Желтый цвет – значит, кто-то ранен или убит. Бронированные костюмы отслеживали ранение или смерть своих владельцев, а затем помечали их на дисплее как «неспособных продолжать бой». Неспособных продолжать бой. На деле же это означало, что кто-то из его парней истекает кровью на этой дерьмовой станции в самой заднице внешних планет. 60% погибнут в бою. Четыре зеленые точки на шесть желтых, и каждая из них – Его солдат. Он наблюдал за сражением и как будто играл в высокотехнологичную игру, передвигая свои силы, отвечая на угрозы новыми распоряжениями и ведя счет, отслеживая количество зеленых точек на экране. Появились три красные точки. Четыре зеленых остановили наступление и спрятались в укрытии. Фред отправил четыре дополнительные зеленые точки в боковой проход, передвигая их во вражеский фланг. Красные точки исчезли. Зеленые продолжали движение. Как легко было погрузиться в события на экране, и как легко было позабыть о том, что на самом деле значат все эти точечки. Командир ведущей группы прервал его размышления, связавшись с ним по офицерскому каналу связи. «Наблюдатель, прием!» — говорит передовой отряд. Фред переместил свое внимание на экран с изображением, передающимся с камеры одного из командиров отряда. Самодельная баррикада возвышалась на одном конце длинного, слегка наклонного коридора. На тактическом экране светилась дюжина, если не больше неприятелей, защищающих ее. Пока Фред изучал позиции на экране, из-за баррикады вылетел небольшой предмет, разорвавшийся, как граната, всего лишь в нескольких метрах перед командиром отряда. — Наблюдатель на месте, передовой отряд, прием, — ответил Фред. «Хорошо укрепленная позиция противника полностью блокирует доступ в основной коридор. Мы можем разрушить баррикаду тяжелым вооружением, но в таком случае будет нанесен серьезный ущерб по оборудованию станции и, возможно, системам жизнеобеспечения». Фред бросил взгляд на карту боя, отмечая близость расположения к баррикаде нескольких ключевых пунктов жизнеобеспечения и силовых узлов. «Так вот, почему они обустроились там. Считают, что мы не будем стрелять». «Понял вас, первый отряд». Ответил Фред, рассматривая карту в поисках альтернативного маршрута. Казалось, что здесь такого не было. Настеры были умны. Разрешите спросить, командир, что делаем с баррикадой? Бомбим издалека тяжелыми пушками или прямо нападаем личным составом? С одной стороны, взрыв разрушит большую часть жизнеобеспечивающего оборудования станции, и кто знает, какое количество гражданского населения, прячущегося в своих комнатах, будет убито. А с другой стороны, Можно послать своих людей на баррикаду и потерять эти самые 60% при взятии позиции. К черту все это. Астеры приняли свое решение. Так пусть же они и живут с его последствиями. Передовой отряд. Разрешаю использовать тяжелое оружие для уничтожения данной преграды. Конец связи. Несколько секунд спустя баррикада исчезла во вспышке света и клубах дыма. Еще через несколько секунд его люди продолжили движение вперед. Три часа и 23 желтые точки спустя поступил еще один вызов. «Наблюдатель, прием! Первый отряд на связи! Командный пункт взят! Станция наша! Повторяю, станция наша!» Руки, связанные за спиной, неимоверно болели. Со связанными лодыжками он мог разве что лежать на боку или сгибаться пополам, подтягивая колени к груди. Выпрямить ноги для того, чтобы встать, было невозможно, поэтому он предпочел стоять на коленях. Темнота мешка на его голове была абсолютной, но, судя по силе тяжести вращения, он находился где-то недалеко от внешней обшивки станции. Возможно, это шлюз. Он услышал шипение и щелчок. Закрылась внутренняя дверь. А затем как будто раздался звук медленно выкачиваемого воздуха. С другой стороны, если они хотели просто выбросить Фреда в открытый космос, то вполне вероятно, что это раздался звук выключаемой системы автоматической безопасности. Он попробовал ползать по полу, пытаясь нащупать швы на нем. Скользнет ли дверь в сторону, открываясь, или это одна из старых конструкций на петлях? Возникший внезапно звук не был механическим. Где-то слева от него женщина прочистила горло. А несколько секунд спустя дверь открылась на несколько мгновений и снова закрылась, издав при этом мягкий звук выходящего под давлением воздуха. Хотя кто его знает, ведь здесь, на станции, слишком многие двери закрывались герметично. Шаги прозвучали ближе. Пять людей, возможно, шесть. При этом, похоже, женщина их тут уже поджидала. «Полковник, я сейчас сниму мешок с вашей головы». Фред кивнул. Наконец, его глаза увидели свет. В комнате были полы из какого-то дешевого материала. Стены выложены необработанным камнем. Кругом по потолку и стенам находились всевозможные желоба и короба. Под провода, а в углу стоял никем не используемый небольшой железный стол. Служебный туннель. Освещение было резким. Он узнал четырех мужчин из бара. К ним присоединился еще один человек, тощий, молодой с прыщами на лице, все без масок. Вошедший заговорил, своим голосом, без каких-нибудь модификаций. Им было все равно, что Фред мог опознать их. «Полковник Фредерик Люциус Джонсон, я с нетерпением ждал встречи с тобой. Меня зовут Андерсон Доус, я работаю на АВП». «Андерсон, значит», — сказал Фред, на что мужчина пожал плечами. Родители назвали меня в честь объединенной промышленной группы Андерсона и Хьюасана, так что с именем мне повезло, более-менее. И что, станция Андерсон была тебе как сестра? Теска, Зови меня Доус, если тебе так удобнее. Да иди ты, Доус. Доус кивнул, присев на корточки перед Фредом. Чичао? -чи – спросил один из тех, что был еще в баре. Эчех, ответил Доус, и мужчины вышли. Доус подождал, пока дверь закрылась, а затем продолжил. «Ты постоянно сидишь в барах Астеров, полковник. Можно подумать, будто ты что-то ищешь. Доус? Фред? Нас по поводу всевозможных допросов натаскивали так, как тебе никогда не снилось. Пытаешься расположить к себе? Валяй. Поговори немного, сними веревки, затем скажи, что сможешь освободить меня, и всего лишь за то, чтобы я рассказал тебе о том, что я знаю». А потом я резко подорвусь, вырву тебе глаза и расхерачу тебе черепушку. Вот так, понятно?» «Вполне», — даже не моргнув, ответил Доус. «Так скажи мне, Фред, что с тобой случилось на станции Андерсон?» Когда группа стрелков зачистила коридоры от последних солдат противника, отряд бойцов сопроводил Фреда на отвоеванную станцию. Он немного задержался на укрепленной позиции, подготовленной еще в начале атаки, сразу же за шлюзовыми дверями. Десантники уже возвращались обратно после исполнения разных приказов и поручений. Все будто пьяные от адреналина и немного дергались. Обычное состояние после боя. Фред встречал каждого лично. Похлопывал солдат по плечу, благодарил за отлично проведенную операцию. Кого-то несли на носилках. Желтые точки с его экрана теперь обретали реальную плоть. Среди раненых торопливо сновали санитары. Они вставляли небольшие диагностирующие аппараты в специальные порты в броне раненых солдат. Приборчики считывали информацию о состоянии каждого, на основе чего, в зависимости от серьезности ранений, распределялось, кому требуется неотложная помощь, а кто может подождать. Временами они нажимали на какую-то кнопку, и одна из желтых точек на экране Фреда становилась черной. При этом о смерти бойца автоматически уведомлялись командиры отряда и отделения, где служил солдат. После чего офицеры должны были в письме сообщить семье погибшего о случившемся. И в его собственном списке задач появлялась соответствующая запись. Все было организовано очень четко и эффективно. Результат уже столетиями отлаженной системы управления боевыми операциями в эпоху повальной компьютеризации. Фред сжал руку женщины, чей костюм говорил о тяжелой травме позвоночника. Она подняла большой палец вверх, мол, все отлично. И это было будто удар в живот. «Сэр?» — Фред поднял глаза и увидел старшего лейтенанта, стоящего по стойке смирно. «Все готово?» «Да, сэр!» «Возможно, где-то на станции еще остались немногочисленные противники, но мы контролируем все коридоры отсюда до пункта управления станцией». «Проводите меня туда», — сказал Фред. Бойцам потребовались часы, чтобы взять те переходы, которые они сейчас прошли всего за несколько минут. Группы по расчистке станции после битвы все еще находились на транспортниках, ожидая, пока не будут уничтожены все силы противника. Во всех коридорах повсюду. Лежали мертвые тела астеров. Фред присмотрелся к ним. Они выглядели так, как он и думал. Единственное, в глаза бросалось отсутствие отличительных знаков АВП. Высокие, худощавые мужчины и женщины. На их телах были видны открытые ранения от взрывов, либо многочисленные маленькие отверстия, полученные от стрелкового оружия. Многие из них были вооружены, хотя и не все. Они свернули в главный коридор, И, наконец, достигли баррикады, которую Фред приказал разрушить. Больше дюжины тел лежало вокруг. Некоторые из них были облачены в самодельную броню, хотя большинство носило лишь легкие защитные костюмы. Да, взрыв очистил коридор, но при этом разорвал противников, как перезрелый виноград. Вакуумная броня Фреда защищала от запаха разбросанных вокруг кишок и других внутренностей. Она также сообщала и о незначительном повышении содержания метана в воздухе. Зловоние смерти немного уменьшилось. Небольшая груда оружия и самодельных взрывных устройств лежала рядом. «Неужели они были вооружены вот этим?» — спросил Фред. Его сопровождающий кивнул. «Довольно бесполезные вещи, сэр. Это только для гражданских. Большая часть их оружия не оставляла даже вмятин на нашей броне». Фред наклонился и подобрал самодельную гранату. «Получается, они кидали бомбы в надежде держать нас на расстоянии. При этом они даже не знали, что их пулеметы не в состоянии пробить нашу броню». Лейтенант засмеялся. «И этим вынудили убить большинство из них осколочными гранатами. Если бы мы знали, что они вооружены всего лишь винтовками, то могли бы просто подойти ближе и вырубить их электрошокерами». Фред тряхнул головой и бросил гранату обратно в кучу. «Назначить соперную группу и уничтожить снаряды, пока это самодельное дерьмо не взорвалось и не убило здесь кого-нибудь». Он взглянул на расположенный вблизи узел жизнеобеспечения, поврежденный устроенным им взрывом. На сегодня уже хватало потерь среди гражданских, которых можно было избежать. Фред запросил отчет о состоянии станции у команды, находящейся в центре управления. Отчет показал полный отказ элементов жизнеобеспечения в секции, в которой Фред находился, а также в двух соседних. Чуть больше одиннадцати сотен людей остались без воздуха и электроэнергии. За любой из этих дверей могла быть семья, погибшая от удушья в страшных мучениях, без воздуха, в попытке вырваться из комнат. И все потому, что кучка идиотов-астеров построила свою баррикаду именно в этом месте. А еще потому, что он отдал приказ взорвать ее. Пока лейтенант вызывал специалистов для обезвреживания разорвавшихся снарядов, Фред двинулся по направлению к командному центру. По пути лежало еще несколько трупов. Даже после того, как его бойцы снесли первую баррикаду, астеры еще пытались удержать коридор. Укрывались за самодельными ограждениями и бросали в наступающих самодельную взрывчатку. Так они выиграли время, но... Зачем? Ведь сомневаться не приходилось, в чью пользу закончится этот бой. У сопротивлявшихся чрезвычайно не хватало людей и снаряжения. Весь штурм занял так долго, аж три часа, только потому, что Фред осторожничал. Сейчас, когда Фред видел всех этих убитых, совершенно безоружных, он ясно осознал, что станцию можно было взять в два раза быстрее. Понимали это и те, что уже лежали на полу. Идиоты. Они вынудили нас убить их». Лейтенант догнал Фреда в тот момент, когда он уже входил в командный центр. В комнате было по крайней мере 20 трупов. Большая часть из них были одеты в некое подобие защитных костюмов, однако один человек в центре комнаты был облачен лишь в дешевый комбинезон голубого цвета с логотипом горнодобывающей компании на плече. У него как минимум с десяток пулевых ранений а на руке, на его собственной запекшейся крови, держался будто приклеенный небольшой пистолет. «Наверное, это их главный», — произнес сопровождающий Фреда. «Похоже, он что-то передавал по линии связи. Остальные боролись до последнего, чтобы выиграть время. Мы пытались взять его живым. Он вытащил эту маленькую пушку из кармана, и тогда...» Фред еще раз оглядел это кровавое месиво вокруг, отчего у него в животе аж свело на долю секунды. А затем наступила злость. Будь он сейчас один, он бы точно пнул это мертвое тело в дешевом костюме. Но вместо этого Фред лишь сильно стиснул зубы. «Да вы что здесь все? С ума, что ли, посходили, астеры?» Потребовал он ответа у мертвого. «Сэр», — проговорил лейтенант, глядя на устройство связи станции. «Выглядит так, как будто он пытался передать что-то прямо в последнюю минуту». «Дай мне посмотреть самому», — сказал Фред. «На станции Андерсон я просто исполнял свой долг», — ответил Фред. «Свой долг?» — повторил Доус. «Это не был вопрос. Он не издевался. Он просто повторил». «Да». «Тогда уж исполнял приказы», — сказал Доус. «Даже не пытайся, говнюк. Это нюрбернское дерьмо со мной не сработает. Я следовал приказам, полученным от вышестоящего офицера, захватить станцию, занятую террористами». «Я решил, что данный приказ был правомерным и необходимым, и с этого момента ответственность за все совершенные действия лежала на мне. Я захватил станцию и сделал при этом все возможное для того, чтобы свести к минимуму, во-первых, потери среди моих людей, а во-вторых, нанесенный станцией ущерб». Доус посмотрел на него. Крошечные морщинки как будто соревновались с прыщами на его лице. В системе труп что-то щелкнуло, зашипело, щелкнуло еще раз и остановилось. «Все правильно. Тебе сказано было делать, ты делал», — сказал Доуз. «Не понимаю, разве это не есть следование приказам?» «Я отдавал приказы», — ответил Фред. «Я сделал то, что сделал, потому что считал это верным». «Хорошо». «Вы что, даете мне возможность оправдаться?» Так позволь мне сказать, что астеры погибли на станции Андерсон потому, что один товарищ сверху приказал мне убить их. Вот и все дерьмо. — Из чего бы я разрешил тебе оправдываться? — спросил Доус. Он был хорош, выглядел неподдельно серьезным. — Расположить к себе. Доус кивнул, затем нахмурился и страдальчески посмотрел на Фреда. — Да, а потом ты разобьешь мне черепушку? — спросил Доус с ухмылкой на лице. Фред не смог не засмеяться. «Я здесь не для этого, полковник», — продолжил Доус. «И не надо мне морочить голову. Ты не стрелял, не нажимал курка и не производил выстрелов. Ты отдавал приказы, а солдаты считали, что они справедливы и законны». «Потому что они действительно были такими», — сказал Фред. «Мои бойцы все делали правильно». «Потому что ты им приказал», — проговорил Доус. Они следовали именно твоим приказам. — Да. — Под твою ответственность. — Да. Женщина со старинной винтовкой кашлянула снова. Доус опустился на дешевый настил и уселся, скрестив ноги. Даже теперь он был на пол головы выше Фреда. Кожа у него была очень бледной в тех местах, где не было красноты. Из-за прыщей и неуклюже вытянутого телосложения Доус был похож на подростка. Но глаза его были совсем другими. «И террористы?» – произнес Доус. «Что?» «Люди, которые захватили станцию. Ты думаешь, ответственность лежит так же и на них?» «Да», – сказал Фред. Доус сделал глубокий вдох, медленно пропуская воздух между зубами. «А ты знаешь, полковник, что штурм станции Андерсон – одна из самых хорошо задокументированных военных операций в истории?» «Камеры видеонаблюдения транслировали все. Я потратил месяц и на то, чтобы разобраться в тех записях. Я могу рассказать о тех деталях штурма, о которых неизвестно даже тебе». «Как скажешь». При взрыве баррикады 11 человек было убито взрывной волной. Еще трое перестали дышать через две минуты, а последние двое дожили до появления твоих солдат. «Мы не убивали раненых». «Вы убили одного, когда он попытался поднять свой пистолет?» У женщины было разорвано легкое, и она захлебнулась собственной кровью, и помощь ей оказывать было уже поздно. «Вы хотите от меня извинений?» Улыбка Доуза стала холоднее. «Я хочу, чтобы ты понял, что я знаю во всех деталях, что произошло на станции. О каждом приказе, о каждом выстреле и из какого оружия он был сделан. Я знаю все о нападении». И половина астеров тоже. Ты здесь знаменит. Ну вот, все знают, а ты спрашиваешь, что же там случилось, проговорил Фред, пожимая плечами. Это было лучшее из того, что он мог сделать связанными, а не мевшими руками. Нет, полковник, я спросил о том, что случилось именно с тобой. Личный кабинет генерала Джазиры был декорирован так, как мог бы выглядеть британский клуб джентльменов. Вся мебель была сделана из темного дуба и кожи еще более темного цвета. Массивный письменный стол пах лимонами и тунговым маслом. Письменный набор и глобус земли на нем были сделаны из латуни. На книжных полках настоящие бумажные книги и прочие сувениры, собранные в течение долгой жизни, наполненные путешествиями. Нигде в поле зрения не попадались электронные устройства сложнее настольной лампы. Если бы не лунная гравитация в 0,17 G, не было бы никакой возможности отличить этот кабинет от лондонского офиса начала XX века. Генерал ждал, пока Фред заговорит первым. Он взболтал виски в своем бокале, наслаждаясь резким запахом ликера и тем, как звенит лед о стенке. Фред осушил стакан одним глотком и поставил его на стол перед собой, как бы приглашая наполнить его снова. Джазира, наконец, сдался и заговорил первым. «Предполагаю, что у вас было время ознакомиться с видеоматериалами, которые террористы транслировали со станции Андерсон». Фред кивнул. Он предполагал, что именно это было причиной, по которой его пригласили сюда в нерабочее время. Он сделал еще один маленький глоток виски, но у того был кисловатый вкус, так что он поставил бокал обратно. «Фред!» — обратился к нему Джазира со смехом. «Это не расследование, и вы здесь не для того, чтобы просить прощения. Вы хорошо сработали, полковник». Фред нахмурился, поднял свой бокал и поставил его обратно, так и не сделав глоток. «Тогда давайте на чистоту. Зачем я здесь?» Джазира откинулся в кресло. «Ничего особенного. Я видел ваш запрос о проведении расследования в отношении работы переговорной группы, о рассекречивании стенограммы переговоров. Мне показалось это удивительным». Говоря, Джазира разминал плечи, хотя при незначительной лунной гравитации они едва ли могли быть напряжены. Должно быть, он провел много времени на планетах с силой тяжести больше нормальной, а привычки уходили медленно. «Не понимаю, что эта информация вам даст. Вы выполняли свою работу, солдат. Переговорная группа свою. Вот и все». «Сейчас все выглядит так, сэр, будто люди, захватившие станцию Андерсон, были душевно больными, а мы — палачами», — сказал Фред и замолчал, осознав, что слишком повысил голос. Успокоившись, он продолжал. «Произошла какая-то ошибка. Из второго сообщения совершенно понятно, что они сдались, ну, или, по крайней мере, они так думали. Произошло какое-то недоразумение. Они же капитулировали. Из-за этого там столько полегло». Джазиро улыбнулся, но в его словах не было юмора. «Не принимай это слишком близко к сердцу. В этой битве ты же почти никого не потерял из своих ребят», — сказал генерал. «В любом случае, твой запрос отклонен. У нас нет никаких причин начинать расследование по этому делу. Видеозапись сражения уже доступна для просмотра, и это сейчас идет нам на пользу. Теперь все легко и понятно. Захватил нашу станцию, мы ее отберем. Жестко и больно. Вот и все». «А вести переговоры, политика вся это только запутает дело. И больше такого не повторится, как раз благодаря тебе». «Сэр, все это заставляет меня думать, что ошибки вообще не было. Кто отдал приказ проигнорировать их капитуляцию и отправить меня на станцию? Это были вы?» Джазира пожал плечами. «Это не имеет значения. Ты сделал то, что нам было нужно. Мы этого не забудем». Фред смотрел на свои руки. Он встал чуть быстрее, чем нужно, немного подпрыгнув при этом из-за низкой гравитации и выполнил воинское приветствие резким движением руки. Джазира налил себе еще один бокал виски и выпил его залпом, оставив Фреда стоять без внимания. «Что-нибудь еще, сэр?» Джазира одарил его долгим, покорным взглядом. «Тебя наградят медалью свободы!» Салютовавшая рука Фреда перестала его слушаться, И упала под собственным весом. Что? Это было все, что он сумел из себя выдавить. Да, я собираюсь уехать отсюда. Я уже слишком стар для того, чтобы находиться в этом гребаном вакууме. Тебя наградят наивысшие награды десантников Объединенных Наций. И вскоре после этого ты получишь свою первую звезду. Ты получишь должность здесь, в КОМВП, еще до конца года. Постарайся при этом выглядеть счастливым. Тишина затягивалась. Фреду было сложно сфокусироваться на чем-либо, кроме десяти ног перед ним. Доус разглядывал его почти минуту, но потом все же сдался. «Ну хорошо. Тогда почему бы мне не начать самому?» — сказал Доус. «Вот как было дело. Ты спал с одной из своих бойцов. Все хранилось в тайне. Ты командир, остальные молчат об этом, верно? И именно поэтому ты был так осторожен при захвате станции. «Хотел свести потери к минимуму, но, увы, твоя любовница погибла». Лицо Фреда оставалось спокойным и не выдавало никаких чувств. Доус откинулся назад, оперевшись на длинную, тонкую руку, как будто он лениво развалился под деревом в каком-нибудь залитом солнцем парке. «Ты не можешь обратиться за помощью к обычным психологам», — продолжил Доус, «так как это будет означать признание существовавших отношений, «А ты до сих пор стыдишься их. У тебя небольшое нервное расстройство, и все заканчивается тем, что ты околачиваешься возле баров Альянса Внешних Планет в надежде, что кто-то убьет тебя». Фред не ответил. «А не менее в ногах прошло Теперь они начали болеть». Доус осклабился. Казалось, он получает удовольствие от происходящего. «Нет?» — спросил человек из АВП. «Не так, да?» «Ну ладно. Тогда как насчет этого?» Перед тем, как поступить на военную службу, ты был сложным ребенком. Совершил много плохих дел, перепробовал все, был неуправляем. Армия исправила тебя, превратила в решительного, стойкого, преданного делу человека, каким ты сейчас и являешься. Но затем были обнародованы записи штурма станции Андерсон, и группа людей из твоего прошлого увидели ее и узнали тебя. Ты вернулся героем, но они все испортили. «Всплыло трудное детство, тебя стали шантажировать. Может быть, ты кого-то изнасиловал по молодости? О, нет, нет, контрабанда наркотиков. А раньше ты частенько готовил дозы у себя дома, а потом продавал в клубах. Теперь все это дало о себе знать, и ты не знаешь, что со всем этим делать. И теперь ты околачиваешься возле баров Альянса Внешних Планет в надежде, что кто-то тебя здесь пришьет». Доус помахал рукой перед глазами Фреда. «Почему бы тебе не перестать трындеть, почем зря?» — прорычал Фред. «Не знаю, для чего все это, но давай уже со всем этим кончать». «Зачем, Фред, зачем? Вот что важно. Что бы там с тобой ни случилось, я знаю, чем все закончилось. Закончилось здесь, в этой комнате, разговором со мной. Пожалуй, все просто и понятно. Как раз, как ты любишь». «Что, к черту, все это должно означать?» Женщина с винтовкой что-то сказала. Либо ее астерский говор был слишком специфичным и быстрым, либо это был какой-то вербальный код АВП, но Фред не смог даже вычленить отдельные слова из потока звуков. Доус кивнул, вытащил свой аппарат из кармана и что-то стал нажимать. Фред нагнулся вперед, пытаясь вернуть кровь в ноги. Тем временем Доус спрятал устройство. «Ты изменился, полковник!» Твое поведение изменилось, когда ты вернулся со станции Андерсон. До этого ты был просто еще одной сволочью с внутренних планет, которую не интересовало, жив ли пояс еще или нет. Выдержались своих баз, марионеточных программ поддержки и станций, безопасность которых оплачена налогами с Земли. А теперь нет. Я прожил в поясе всю свою жизнь. Я видел тех, кто тоже хотел умереть. И они вели себя так же, как и ты. Именно мужчины, не женщины. Я еще не разгадал, почему так выходит, и самое интересное, неважно, как они хотели покончить с собой. Все они вели себя в чем-то одинаково. Всегда кое-что совпадало. Риск. В надежде, что сама Вселенная подкинет им эту возможность, уничтожит их, облегчит задачу. А пояс весьма суров. Если хочешь умереть, достаточно всего лишь расслабиться. Мне наплевать, что ты думаешь, сказал Фред. Мне наплевать, с чего тебе надо и кого ты знаешь. Меня уже достали твои дешевые психологические трюки из методичек. Можешь запихать все эти приемчики себе в зад. Мне не о чем перед тобой оправдываться. Я сделал свою работу и не стыжусь ни одного из принятых решений. Имея ту же информацию, я опять сделал бы все точно так же. «Имея ту же информацию», — проговорил Доус, уцепившись за фразу. «То есть ты что-то выяснил, ведь так?» «Отвали, Доус!» «Что же это, полковник? Какая информация превратила мясника со станции Андерсон в самоубийцу? Что же сделало из него труса?» 170 астеров, оккупировавших станцию Андерсон, все еще не перешли к активным действиям. Фред наблюдал за станцией через спектрозональный оптический прибор. «Большая часть передающихся данных поступает из КМВПСР. «Информация перепроверена несколько раз и подтверждена», сказал один из офицеров связи. «Только наблюдение. Сейчас мы переправим вам сообщение». Там была только одна строчка текста. «Разрешение на захват станции предоставлено». Наконец-то, 37 часов переговоров позади. Командование внешних планет устало ждать, и они спускали собак с привязи. Фред связался с майором роты и сказал, «Оставайтесь все на своих местах». «Мы готовимся к захвату. Выставьте на час таймер обратного отчета». «Вас понял, сэр», — ответил майор, — более радостный, чем Фреду хотелось бы видеть. Через час они войдут на станцию. Фред с командующего корабля вызвал на связь группу переговорщиков. «Подразделение психологических операций на связи», — сказал капитан Сантьяго, командующий подразделением. «Капитан, это полковник Джонсон». Поступил приказ атаковать станцию. Мои парни атакуют через час. Неужели больше ничего не сделать, чтобы решить все миром? Ну, хоть что-нибудь. Кстати, вы уже объявили Астером о нашей атаке?» Не было никаких причин для секретности. Невозможно спрятать три атакующих корабля десантников во время предстоящих маневров. Пауза на другом конце линии затянулась, и Фред уже хотел проверить, не разорвалась ли связь, когда, наконец, пришел ответ. «Полковник, вы что, считаете, что я тут сидел, сложа руки?» Фред медленно досчитал до десяти. «Сэр, я точно так же получаю приказы, как и вы. Мое подразделение сделало все, что было в наших силах. Дальше действовать должны вы». «Действительно ли только я вижу, что в этом нет никакого смысла?» – произнес Фред. «Они утверждают, что захватили станцию из-за трехпроцентного транспортного налога на грузы». Ведь они уже выбросили управляющего, который заварил всю эту кашу, прямо в открытый космос. Все, чего можно добиться, они уже добились. Они уже ничего не выиграют, ввязываясь в боевые действия». Все, что услышал Фред в ответ, был шум помех на линии связи. «Сэр», — наконец произнес Сантьяго, — «у меня приказ больше ничего не выполнять. Вы хотите оспорить этот факт? Позвоните генералу Джазири в КОМВП. Конец связи». Фред бросился на Доуза, оттолкнувшись закоченевшими ногами, и тот отлетел назад. Фред жестко приземлился на пол. Мир мгновенно потускнел, во рту появился вкус крови. Он устремился вперед, пытаясь ухватить ноги Доуза зубами. Это было лучшее из того, что он мог сейчас предпринять. Он увидел, что Доуз уже поднялся на колени, отодвинувшись при этом назад. Фред извернулся. Что-то в его левом плече издало слабый хрустящий звук, и острая боль пронзила шею. После этого перед его глазами появилась женщина. Он рассмотрел треугольный ствол винтовки в ее руках, а затем посмотрел в ее глаза. Они были синими, такого цвета, как выглядят океаны, если смотреть на них с орбиты. В них не было жалости. Большой палец женщины стоял на предохранителе, указательный на спусковом крючке. Небольшое нажатие, и винтовка отправит в его мозг сотни стальных шипов, тоньше, чем иглы. И она хотела сделать это. Напряжение плеч, выражение лица — все говорило о том, как сильно она хотела убить его. «Проблема в тебе», — сказал Доус спокойно, таким тоном, как будто они сидели где-нибудь в баре, потягивая пиво. «И я не критикую конкретно тебя. Все это верно для любого, кто вырос не на поясе». «Ты растрачиваешь себя понапрасну». «Потому что я не какой-то жалкий трус», — произнес Фред, немного нечетко из-за быстро опухающей губы. «Увы, но так получается, что ты на самом деле трус. Суди сам, ты умен, здоров. Возможно, несколько сотен людей из четырех миллиардов имеют такое же сочетание таланта и образования. А ты все это тратишь впустую». «Ты похож на парня, который все откладывает замену уплотнителей в шлюзовых отсеках, когда они начинают пропускать воздух. Ты думаешь, что это всего лишь небольшая проблема? Да и кому какое дело? Ты всего лишь паренек. Умрешь, да и ладно, невелика потеря». Он слушал Доуза, прохаживающегося за его спиной, но не отводил взгляд от винтовки. Доуз ухватил Фреда за воротник и рывком поднял на колени. «Когда я еще был ребенком, отец, бывало, выбивал дерьмо из меня, если я плевал куда-нибудь еще, кроме оросительного канала, так как мы сильно нуждались в воде. Мы не расходовали вещи зря, полковник. Мы не могли позволить себе это. Хотя ты и так это понял, не так ли?» Фред медленно кивнул. Кровь стекала по подбородку, несмотря на то, что Доус и женщина не били его сгоряча. Он сделал это сам. «Когда мне было около 15, я убил свою сестру», — сказал Доуз. «Я не хотел этого делать. Мы были на каком-то астероиде примерно в неделе пути от станции Арас. Мы выходили из корабля для того, чтобы взять пробы местных пород. Перед выходом мы должны были друг у друга проверить наши костюмы на герметичность. А у меня было в этот момент плохое настроение. Мне было 15, знаешь. Поэтому ее костюм я проверил так, спустя рукава. Понятно, в общем». Мы вышли наружу, и все как будто бы шло отлично, до тех пор, пока она не свернула в сторону, подобрать обломки какой-то породы. А затем по линии связи я услышал странный хлопок. На нас были старые защитные костюмы украинского образца. Крепкие, как камень, пока что-нибудь не сломается. Но если хоть что-то идет не так, то все в нем летит к чертовой матери. Доус пожал плечами. В таком случае ты гребаный кусок дерьма, или будешь это отрицать? проговорил фред и доус усмехнулся похоже на то правда до сих пор так кажется временами и я понимаю почему кто-то может хотеть смерти после чего-то подобного так почему же ты сам не покончил с собой спросил фред и сплюнул темно-красный сгусток крови на пол у меня оставалось еще три сестры сказал доус кто-то должен был проверять их защитные костюмы Фред тряхнул головой Его плечо ответило внезапной болью. «Зачем ты рассказываешь мне все это?» «Ну как же, чтобы расположить к себе», — ответил Доус. «И как? Сработало?» Фред засмеялся прежде, чем понял, что собирается сделать. Доус сделал какой-то жест, и женщина подняла винтовку и вернулась на свое место в дверном проеме. «Итак, полковник», — сказал Доус, «какую информацию ты получил на станции Андерсон, что кончил тем, что разговариваешь здесь с таким куском дерьма, как я». Фред глубоко вздохнул. «Сообщение, посланное нам, когда мы вошли на станцию», — отозвался он. «Сообщение, которое я не увидел до тех пор, пока не было уже слишком поздно». «Позвольте мне посмотреть», — сказал Фред. «Здесь пара сообщений», — произнес лейтенант. «Одно из них так и не было отправлено» а другое выглядит так, как будто отсылалось на командующий корабль, бесконечно повторяясь. К тому же, отправляемое сообщение выглядит как свалка различных записей из камер наблюдения. Запусти сначала неотосланную часть. Видео запустилось, и теперь с экрана на них пристально глядел человек в комбинезоне горнодобывающей компании. Это было слишком сюрреалистично для Фреда. Смотреть на живого говорящего человека, в то время как его труп лежал, остывая на полу перед ним. Я мог бы сказать ему, что это случится. Тем временем мертвый человек заговорил. На экране. «Жители Солнечной системы, меня зовут Марама Браун. Я внештатный специалист по горному делу в объединенной промышленной группе Андерсона и Хьюосана. Я и мои соратники взяли контроль над станцией, принадлежащей компании». Фред поставил видео на паузу и повернулся к лейтенанту. У него было какое-то дурное предчувствие в животе. Мертвец ожидал, что эта запись увидит свет. Даже несмотря на то, что он должен был знать, что их вещание глушили, он ожидал, что его сообщение будет услышано. Куда шла передача с этой камеры наблюдения? спросил Фред. Я выясню это прямо сейчас, сэр, откликнулся лейтенант и вызвал специалиста по ведению радиоэлектронной борьбы с Дагмара. Фред перевел внимание с их разговора на запись и продолжил ее воспроизведение. «Я твердо уверен, мы все твердо уверены в том, что то, что мы сделали, оправдано, особенно в свете того, что натворил управляющий, а именно Густав Маркони, управляющий станцией, недавно ввел дополнительную плату в 3% за операции с поступающим грузом. Возможно, кому-то покажется, что 3% — это полный пустяк, но большинство из нас здесь еле сводят концы с концами». Геологи, разведчики бурильщики. Здесь либо удача, либо голод. Такие дела. И теперь больше половины из нас могут позволить себе на 3% товаров меньше, просто потому что он стал дороже. Конечно, можно меньше есть. Еще можно летать чуть меньше, топливо экономить. Можно и жить на самом минимуме, но...» «Сэр», — произнес лейтенант, и Фред приостановил воспроизведение. «Сэр, передача сообщения, по крайней мере, его части, удалась». Они использовали узкоканальный ресивер и широкополосный трансмиттер, установленный на астероиде за пределами действия наших глушителей. Мы не заметили этого, но наши специалисты по радиоэлектронике вычислили расположение трансмиттера и направили туда фантом взорвать его. Слишком поздно, подумал Фред, и включил видеозапись дальше. Но вот как быть, если уже живешь на самом минимуме? Как насчет того, чтобы не дышать три дня в году? Вот они, 3% как раз. Или просто воды не пить в течение трех дней. А можно и не есть три дня, особенно когда и так уже голодаешь. Если уже просто не на чем экономить, никак не исхитриться». Марама на секунду исчез из камеры, а когда появился снова, то держал в руке небольшое электронное устройство. Он поднес его к камере. На дисплее было изображение маленькой девочки. Она была одета в сине-зеленый комбинезон с нашивкой «Хиня Кири» на груди и улыбалась во весь рот, демонстрируя маленькие неровные зубки. «Это моя маленькая девочка, моя Кири, ей четыре!» «Она больна тем, что врачи называют гипоксия головного мозга. Она была рождена до срока, и вместо среды с высоким задержанием кислорода в воздухе, в которой ей следовало бы находиться, она родилась на моем горно-разведывательном корабле, где кислорода было немного меньше, чем в лагерях на Эвересте на Земле. Мы даже не знали, что что-то было не так, пока не осознали, что оно не развивается нормально». Он отвернулся от камеры и отложил свое устройство в сторону. И она такая не единственная. Проблемы в развитии из-за недостатка кислорода и недоедания возникают все чаще и чаще. Когда об этом сообщили мистеру Маркони, его ответом было «Работайте лучше, и вы сможете позволить себе больше». Мы отправили жалобу в главное отделение компании Андерсона и Хьюосана, но никто нас не слушал. Мы пожаловались в правление внешних планет на Луне. Мы... Мы не собирались захватывать станцию. Просто так вышло», — сообщил он. Казалось, что его голос слегка дрогнул. Фред видел, что говорящий взял себя в руки, чтобы успокоиться и заговорить снова. «Мы хотим, чтобы все узнали. Кроме Маркони, деяния которого могли стоить жизни и тысяча мастеров, ни один работник станции при захвате не пострадал. Мы больше не хотим жертв. Мы не какие-то жестокие варвары, но нас просто уже довели до ручки. Отступать нам некуда. Мы уже второй день ведем переговоры с военным представителем ООН». В скором времени мы добровольно сдаем станцию под их контроль, но прежде чем сдаться, мы хотим, чтобы наше сообщение достигло всех, чтобы все услышали нашу версию. Я очень надеюсь, что больше никогда не повторится то, что здесь произошло, и что после всего случившегося люди начнут обсуждать, что и как здесь происходит». Видео кончилось. Фред поставил следующее видео, то, что астеры направляли переговорщикам из ПО во время штурма. На нем снова был Марама Браун, на этот раз с пистолетом в руках. На лице — страх. «Штурм? Почему?» — в его крике паника. «Мы же сдаем станцию! Уже почти все готово для мирной передачи!» Видеосообщение тут же началось снова. Фред его остановил, а затем полностью выключил. «Сэр?» — Фред почувствовал, что ему от этого становится дурно. Он глубоко вздохнул, чтобы прийти в себя. «Да, лейтенант». «Фантом передает. Сообщение полностью перехвачено. Радиороле уничтожено, но...» «Продолжай, солдат. Радиостанция. Она ничего не передавала. Они прекратили транслировать свое сообщение». Фред просмотрел коммуникационные протоколы. Все оказалось так, как он и ожидал. Марама не успел выслать свое послание-манифест. Он был застигнут врасплох началом штурма, из-за чего пришлось решать куда более важный вопрос сохранения собственной жизни. Однако его последнее сообщение, предназначенное ПО, достигло адресата. Они все знали. «Сэр», — произнес лейтенант, — «все нормально. Вызывай наших умников-компьютерщиков. Пускай зачистят этот центральный компьютер. Я пошел. Найду нашего связного координатора. Пора приступать к оказанию помощи местному гражданскому населению». Лейтенант усмехнулся. «Радуйтесь, товарищи», — сказал он. «Мы разнесли вашу станцию к чертям собачьим. Вот вам за это паек с шоколадкой и альбом для марок». Фред даже не улыбнулся. «Ты не мог не знать, что у них там было очень несладко», — сказал Доуз. «Конечно, знал», — ответил Фред. «Это и по отчетам было видно. Да что там, даже по новостям об этом постоянно говорили. Налог у них повысили, народ не живет, а выживает там. Об этом везде говорят и пишут». «Включи новости, и там снова об этом». Кровь уже перестала идти из его разбитой губы. Остался лишь неприятный привкус с внутренней стороны. Боль в плече медленно перешла в ноющую, размазанную. А перед ним на полу уже застыло темное пятно крови. «Да, но ведь тут-то было что-то другое, так?» — спросил Доуз. В его голосе не было ни злости, ни сарказма, только любопытства. Фред поежился. Ног он не чувствовал, недвижимые куски мяса, совершенно онемевшие. Воткни сейчас кто-нибудь нож в его ногу, он бы подумал, что это режут кого-то другого, не его. «У него была девочка, инвалид», — сказал Фред, — «а я его убил». «Если бы не ты, они отправили бы кого-нибудь другого», — ответил Доуз. «Это не отменяет того факта, что я его убил». «Да, но на курок-то не ты нажимал». «Я убил его. Убил его за то, что он боролся за обычный воздух, чтобы его дочь могла просто дышать», — сказал Фред. «Я убил ее отца. Отца, который уже сдавался. Пытался сдаться. За это меня наградили медалью». «Вот что произошло. Вот что произошло со мной на станции Андерсон. И что теперь ты будешь делать?» Доус покачал головой. «Нет, так не пойдет. Слишком просто». «Ты убивал многих отцов. Чем конкретно этот отец такой уникальный?» Фред хотел что-то сказать, остановился и попытался снова. «В этот раз меня просто использовали. Это было такое сообщение, мол, с землей шутки плохи, мол, смотрите все, мы разнесем все к чертям. И это потому, что вы посмели дать пинка под зад какому-то управляющему в открытый космос на какой-то мухосранской станции. А из меня сделали мальчика для журнальных плакатов. И за что? За какой-то бессмысленный, беспощадный поступок. Они сделали из меня мясника. Сказал, и как будто все внутри заболело. Но зато душа успокоилась. Доус смотрел на Фреда. Лицо не выдавало никаких эмоций. Фред не мог смотреть ему в глаза. Доус кивнул, как будто пришел к какому-то решению а затем вынул из кармана небольшой перочинный ножик, открыл его. Видно было, что нож уже старый, лезвие потерто. Фред набрал воздуха и медленно выдохнул. Он все понял и был готов. Доус медленно зашел Фреду за спину, а дальше просто. Резкий удар вдоль шеи, и умирать он будет пару минут. Удар в почку, и смерть затянется на несколько часов. А если он разрежет веревку, связывающую руки, то то умирать он будет годы». Доус перерезал шнур. «Не похоже на судебный процесс», — сказал Фред. «И ты не судья и не выносишь приговор». «Я и не собирался», — ответил Доус. «Хотя, если бы действительно случилось так, что ты развлекался с одной из своих подчиненных, как я уже спрашивал ранее, то ты давно бы уже вылетел отсюда в космос, и мне было бы наплевать». Но я почти уверен, что все было именно так, как я и предполагал. И что теперь? Доус слегка подтолкнул Фреда вперед. У него слегка закололо в руках. Доус перерезал веревки на его ногах. Если хочешь попроще, можешь пойти и удавиться, когда сочтешь нужным. Так хоть АВП не обвинят в твоей смерти. Нас и так достаточно поливают в прессе. Не хватало еще крови героя станции Андерсон на моих руках. «А какой вариант есть еще?» Доус присел и закрыл ножик обратно. «Полковник, я не разбрасываюсь людьми. Твоя смерть совершенно никак не поможет ни той девочке, ни ее отцу. Если ты действительно хочешь искупить свою вину, помочь таким же, как они, помоги нам своим опытом, знаниями. Такой, как ты, большая редкость. Ты тренирован, ты знаешь, что и как. А еще в системе хорошо известно, что ты убивал астеров. Таким образом, ты можешь стать нашим главным и самым влиятельным рупором в системе. Правда, придется отказаться от всего, чем ты дорожишь, кого любишь и знаешь. От той жизни, к которой ты всегда стремился. От того пиетета, с которым на тебя смотрят. От восторженных взглядов. От всего того, что ты и так уже, в общем-то, потерял. Вербуете, значит? Доус поднялся и положил ножик в карман. На этот раз Фред увидел, как Доус улыбнулся. «Сам решай, что это», — ответил он. Затем повернулся к женщине и произнес что-то на своем языке. «Реканас айпостер, ассигендинг». «Айс», — ответила она, профессионально поставив ружье вдоль тела, приставив его к плечу. Они вышли из комнаты, оставив там Фреда, который с болью массировал ноги. Чувства потихоньку возвращались.